Глава 19 В общем, это была такая ситуация, о которой рассказывают малознакомым собутыльникам в баре. Заканчивая свое повествование словами «Ну а потом нас всех там поубивали нафиг, выхода не было. Я видела только пулю, летящую мне в грудь, и понимала, что вот эти считанные доли секунды, пока она летит, это последние доли секунды моей жизни. Бронежилета на мне не было». Шансов на то, что стрелка удовлетворит мое ранение, пусть даже и тяжелое, и он не произведет контрольного выстрела в голову, не было. Надежды на то, что мне поможет Лэнни или подоспеет застрявший в двух кварталах отсюда Алекс, я не питала. А потом, сколь бы невероятным это ни казалось, я увидела вторую пулю. Ее траектория была перпендикулярна первой, да и летели они на одной высоте, и вторая была чуть быстрее, и хотя этого выстрела я не слышала, мне стало любопытно, чем все это может закончиться. Согласно всем законам статистики, вероятность подобного исхода была минимальна, но траектории все-таки пересеклись, и вторая пуля врезалась в первую, ту, что казалась мне смертельной, отчего они обе сменили направление и улетели куда-то в сторону уже разбитого холодильника. Даже находясь в своем замедленном режиме, я еще не успел осмыслить происходящее, как третья пуля угодила стрелку в голову, пробила шлем и выплеснула содержимое хранящиеся в ней головы на соседний стеллаж. Похоже, что кто-то догадался прихватить на эту вечеринку бронебойные патроны. Я подползла к Ленни, который, разумеется, ничего не заметил. Конечно, он не мог не обратить внимания на смерть стрелка, но вот фокусы, которые на моих глазах вытворили две пули, остались для него за кадром. «Как ты?» «Бывало лучше. Что происходит?» «Очевидно, прибыли еще конкуренты», — вздохнула я. Из торгового зала доносилась беспорядочная стрельба, но в нашу сторону, как ни странно, пока ничего не летело. Но на то, что это пришла долгожданная подмога, я не рассчитывала, хотя бы потому, что ждать подмоги было неоткуда. Число тех, кто мог выступить на моей стороне, стремительно сокращалось. «Континенталь» был готов предоставить защиту, но только в стенах своих отелей. «Кларк» был вне игры. А Алекс и его друзья-копы, боюсь, что одним отрядом спецназа эту проблему не решить, стрельба стихла. Мы понятия не имели, кто победил, да это и не имело никакого значения. Мы в любом случае были в финале этого соревнования, и разминуться с победителем отборочных туров у нас бы не получилось. И тогда появился он. На вид ему было лет 30-35. Он носил синие джинсы, армейские ботинки, черную водолазку и легкую кожаную куртку. Его прическа была растрепана так живописно, что лучшие парикмахеры удавились бы от одной его фоточки в Инстаграме. И в каждой руке он держал по пистолету. Мой охочий до всяких незначительных деталей взгляд опознал в этих пистолетах довольно редкие для наших краев вальтеры ППК. Но больше всего меня удивило его лицо. На нем застыло скучающее выражение, как будто человек занимался какой-то примитивной, давно ему знакомой и уже приевшейся работой. Вроде глажки белья или копания канав. Поскольку незнакомец в этой ситуации не мог быть никем, кроме очередного кандидата на награду за наши головы, Лэнни сделал однозначные выводы и спустил курок. «Почему я сама не выстрелила? Да черт его знает на самом деле!» Может быть, я еще не дошла до той стадии отчаяния, когда начинаешь палить в каждого встречного. Может быть, думала, что он похож на специалиста из континенталя и не хотела пристрелить человека, который пришел нам на помощь. Может быть, постояв какое-то мгновение на грани смерти, я растеряла все свои рефлексы. В общем, не выстрелил. А Ленни все-таки учились стрелять, пусть и не так усердно, как меня. И практики у него было поменьше, а на новом парне не было никакой брони. И в какой-то момент я поверила, что его песенка спета. А потом баллистика вышла из чата, прихватив с собой и законы физики. Потому что новый парень увернулся от пули. Я даже толком не поняла, как он это сделал. Как это вообще можно сделать, когда в тебя стреляет из современного пистолета всего с десятка шагов? Но он неуловимым образом успел сместиться в сторону ровно настолько, насколько было нужно, чтобы пуля пролетела мимо. Лэнни попробовал еще раз, но его пистолет выдал только сухой щелчок. «Патрон заклинило в стволе», — сказал новый парень. «Такое не слишком часто, но все-таки случается. Причем, как правило, случается в самый неподходящий момент. Хотя текущий момент я таковым и не назову. Боб, нам с тобой нужно поговорить». «Момент не самый подходящий», — сказала я. «Вполне подходящий», — сказал он. «В торговом зале нет никого, кроме нас и одного парня в отделе газировки, но он в глубоком обмороке и вообще явно не при делах. У него и оружия-то с собой не было, а плохих парней я перестрелял». «Следующая партия плохих парней может подвалить в любой момент», — сказала я. «А? Да? Не волнуйся, они нам не помешают, Боб. Ты уже второй раз назвал меня по имени. Мы знакомы?» Я говорила, что у меня есть провалы в памяти. По-моему, говорила. Но, как бы там ни было, мне казалось, что такое знакомство я бы точно запомнила. «Заочно», — сказал он. «Я много о тебе слышал». «И от кого же?» «От твоего отца». Он не был похож на человека, который мог быть знакомым с Джоном Кэррингтоном, о чем я ему и заявила. «Не от этого отца, Боб», — сказал он. «Настоящего». И тут мой натренированный на всякие глупости глаз заметил еще одну странность. Он не вписывался. Знаешь, это как ты пытаешься совместить две фотографии в фотошопе. Вырезаешь силуэт человека и ставишь его на другой фон. Подгоняешь масштаб, проводишь цветокоррекцию, дорисовываешь тени, а через несколько часов стараний итоговый результат вроде бы выглядит как надо. Почти. Ты все равно видишь какое-то несоответствие, пусть и не можешь его толком объяснить. Может быть, это от того, что ты сама точно знаешь, что тут не так. Так вот, этот парень не вписывался в окружающий его мир, наш мир. Он стоял в проходе, разговаривал со мной, но мне все равно казалось, что фон позади него нарисован. Пусть и рукой очень умелого мастера, но нарисован. Мне говорили, что в какие-то моменты я и сама могу производить такой эффект, и объяснение этому могло быть только одно – он тоже не отсюда». Если он знаком с моим настоящим отцом, то, скорее всего, он пришел из, как они там говорили, миров бесконечной войны? Я мало что знала об этом месте, куда более странном, чем наш мир. И каким бы невероятным это ни казалось, возможно, куда более жестоком. Месте, где несколько цивилизаций, человеческих и нечеловеческих, столкнулись и начали воевать друг с другом. Месте, где смерть не обязательно означала конец истории, месте, где правил культ личной силы, где новые боги могли бросить вызов старым богам, где человеческая и нечеловеческая жизнь стоила еще дешевле, чем у нас, месте, откуда приходит мой отец и где родилась я сама. Кто ты, воин? – спросила я. Он уже открыл рот, собираясь ответить, когда последняя оставшаяся целая витрина брызнула осколками стекла а потом начали греметь валящиеся на пол стеллажи. Пришелец из другого мира отреагировал моментально, направив в ту сторону оба своих бортовых орудия. Но стрелять ему не пришлось, потому что это был всего лишь мой топор. На этот раз он задержался. Видимо, потому что на самом деле я его не звала. Его собиралась позвать та, другая, которой мне удалось не стать хотя бы на этот раз. И он, видимо, замедлился от нерешительности, но в конце концов прилетел к своей хозяйке. Скажу честно, я его не ждала, я про него совсем забыла и удивилась не меньше остальных, но оказалось, что моя мистическая рука была готова его ловить, и вот я уже ощутила его привычную тяжесть. — Ты в курсе, что у тебя три руки? — спросил знакомый моего отца. — Должно быть больше, это еще не полный комплект. — Увлекательная должна быть история. — Тома на четыре, не меньше. Знаешь, я бы все-таки предпочла бы свалить отсюда, боюсь, что вся эта пальба может помешать нам разговаривать. «Ладно, как скажешь», — легко согласился он. «Ты местная, тебе видней». «А из-за чего, кстати, замес?» «Так ты не знаешь?» Он недоуменно покачал головой. «Понятия не имею». «Тогда зачем ты в него вписался?» «Я увидел, что дочери моего друга угрожала опасность. В такой ситуации надо сначала ликвидировать опасность, а разбираться уже потом». «Вот так просто?» «Я вообще люблю простые решения. Да и сам я парень довольно простой». А если бы я была не права. А ты не права? Нет, в смысле права. Ну и вот, хотя на самом деле это вот права, не права, не имеет никакого значения. Почти никто не входит в конфликт с мыслями я злобный психопат и убийца, цели мои неправедны, и я собираюсь пристрелить десяток человек только потому, что мне это нравится. Все мы взрослые люди, и научились оправдывать любую фигню, которую мы творим вдохновляющая речь. Но, честно говоря, я все-таки предпочла бы убраться отсюда подальше. Ладно, пойдем. Легко согласился он. Я посмотрела на Лэнни. Идти можешь? Да, могу. Он отмахнулся от протянутой руки папиного друга, встал на ноги и тут же завалился на пол. Или не могу. Рано в бедре, пуля прошла на вылет, артерия не задета, констатировал новый прибывший. Его жизни ничего не угрожает, и ему лучше дождаться скорую на месте. «Нет», — сказала я, — «неизвестно, как быстро скорая сюда доберется, учитывая, что творится в соседних районах. Парамедики, должно быть, уже с ног сбились, и мест в машинах не хватает». «Ладно», — он еще раз протянул Леню руку, помог встать, а потом наклонился, обхватил рукой и легко взвалил его на плечо. «Есть транспорт». «На парковке должна быть куча трофейного», — сказала я. Когда мы вышли из магазина, на стоянку как раз заруливал старый, можно было подумать, что раритетный, но нет, просто старый японский спорткар. И азиаты, принадлежащие к одной из банд Чайна Тауна, попытались расстрелять нас из машины. Ну, то есть они показали свое намерение, но сделать ничего не успели, так как наш спутник все еще с довольно тяжелой ношей на плече уложил обоих двумя выстрелами, произведенными так быстро, что они фактически слились в один». Парк трофейного транспорта пополнился еще одной машиной. Но ввиду ограниченного пространства сзади использовать купе мы не стали. Тем более, что всего в 20 метрах от него обнаружился тот самый фургон, владельцы которого и загнали нас в магазин получасом ранее. Мы положили Лэни и топор сзади. Я вытащила из брюк Ленни ремень и попыталась соорудить жгут, чтобы остановить кровотечение. Папин знакомый уселся за руль, завел машину и сообщил, что он понятия не имеет, куда ехать, так как сам он не местный. «Для начала подальше отсюда, а потом я покажу». «Не забудь поставить мне за поездку пять звезд», — сказал он и плавно тронулся с места. Я наложила жгут на ногу Ленни, и в тот момент, когда я его затягивала, специальный агент вскрикнул и потерял сознание. Что ж, те времена, когда ребята из ТАКС не боялись смерти и весело шли под пули, давно закончились. «Как он?» «Потерял сознание», — сказала я, выбираясь из глубин фургона и усаживаясь на переднее сиденье. «Предлагаю выгрузить его на парковке у ближайшей больницы». «Тут как раз есть одна неподалеку. Сверни налево». Он повернул руль. «Я заметил, что твои противники представляют собой весьма разномастную компанию. Что ты такого сделала, что настроило против себя так много столь разного народа? Кто они такие?» «Наемники, бандиты, всякая шпана. За мою голову назначена награда». «Сколько?» «Пять миллионов». «А какой у вас уровень инфляции?» – спросил он. То есть я хочу понять, это мало, много или неприлично много? Неприлично много. Кто назначил? Местный религиозный фанатик и по совместительству наследник одного из богатейших семейств страны. И почему он заимел на тебя зуб? Это сложная история. Если вкратце, то он считает, что таким образом может высвободить заключенную внутри моего смертного тела божественную сущность. Произнесенные вслух эти слова звучали еще глупее. Но что уж тут поделать? «Насколько я знаю, это вообще немного не так работает». «Я в этом не особенно разбираюсь», — сказала я. Хотя это почти сработало. Я была на грани и чувствовала приближение той, которая может устроить нашему миру ночь черепов. Фактически она уже дышала мне в затылок. «Выходит, ты объект целого культа?» «Угу. Как выяснилось, довольно жестокого и кровавого». «Бывает. Что думаешь делать дальше?» «Еще не решила». Тем не менее, отрастила третью руку и призвала летающий топор. «Должно быть, это один из твоих атрибутов, да?» «Типа того, что ты об этом вообще знаешь?» «Довольно много. Куда больше, чем бы мне хотелось. Но я имею в виду не твою ситуацию, а вообще, в принципе. Местные расклады для меня тайна, за семью печатями. Тогда что ты здесь делаешь?» «Мне нужно с тобой поговорить, Боб. Но этот разговор никак не связан с твоими текущими проблемами». «Никак не связан? А каким же образом он оказался в супермаркете в столь подходящий момент? Какого черта ввязался в перестрелку, толком не зная, кому он бросает вызов?» Догадывается ли он, что срок жизни людей, стоящих на моей стороне, в последнее время сильно ограничен? А прежнего здоровья у них, возможно, уже никогда не будет? Дарвин сломал ногу, Ленни словил пулю, Кларк вообще уже несколько раз помер, и даже магистру экстремальной медицины неизвестно, чем и когда это все закончится. «И о чем же он тогда будет?» «Здесь, кстати, снова налево. Давай сначала отвезем твоего приятеля в больницу». «Не-не-не, я знаю, как это бывает. Ты анонсируешь, что должен сказать мне что-то очень важное». Но чуть позже я соглашусь, потому что случай и впрямь не очень подходящий. А потом мы попадем в какую-нибудь засаду, и тебя убьют, или похитят, или ты впадешь в кому, или еще что-нибудь случится. И в итоге я так и не узнаю, о чем ты хотел мне рассказать. И буду страдать от неопределенности. А потом оно окажется критически важным для чего-то. Но это выяснится уже тогда, когда в этой информации не будет нужды, и это исключено. Меня никто не похитит, и уж тем более никто меня не убьет. Меня всегда восхищали парни с самоуверенностью, которая, как правило, ничем не подтверждена. Это не тот случай. Все так говорят. Да, он, вероятно, спас мне жизнь первым своим выстрелом. Хотя я уверена, что это произошло случайно, потому что специально так попасть никак нельзя. А потом он убил несколько наемников в супермаркете и еще парочку на парковке. Он был спокоен, довольно симпатичен и разговаривал с милым британским акцентом. Но в моих глазах это отнюдь не делало его неуязвимым. Да и как показывал пример Кларка, на любого супермена найдется свой криптонитовый кирпич, которым ему можно проломить голову. «Говорят, может быть, и все, но работает это со считанными единицами», — сказал папин знакомый. «Вот со мной, например, работает». «Да кто ты такой, черт побери? Или вернее, кем ты себя возомнил? Прости, но я так и не расслышала твое имя». «Это потому, что я не успел его назвать, хотя и собирался. Меня зовут Борден. Гарри Борден».